Седьмое. Основные принципы постановки целей. Я представлю вам семь ключей к управлению временем. Во-первых, помните о том, что ваше представление о себе определяет вашу результативность. Старайтесь видеть себя такими, какими вы хотите быть. Своё представление о себе можно изменить, если постоянно повторять себе, что вы тот, кем хотите стать. «Я превосходно управляю своим временем и своей жизнью». «Я превосходно управляю своим временем и своей жизнью». Во-вторых, формирование новых привычек занимает 21 день, в течение которых вы должны заниматься внушением и исполнением роли идеального себя. Подсознанию требуется долгое время, чтобы принять и усвоить новые приказы, убеждения и новые инструкции, по которым оно будет строить вашу новую модель поведения. Поэтому проявите терпение». В-третьих, вы должны пообещать себе, что станете прекрасно управлять своим временем, что станете пунктуальными, будете сосредотачиваться на главных задачах. После этого пообещайте то же самое другим. Таким образом вы почувствуете, что связали себя обязательствами. Будете знать, что окружающие будут наблюдать, выполнили ли вы обещания. Четвертый ключ к управлению временем. Начать с какой-то одной сферы, в которой вы не проявляете данных способностей. Не пытайтесь изменить все сразу. Начните с одного вида деятельности, в котором проявляется ваше неумение управлять временем и в котором вы недовольны своими результатами. Как только вы начнете работать над совершенствованием навыков управления временем в одной области, другие начнут постепенно подтягиваться. Пятый способ. Твердо следуйте принятому решению. Если вы пообещали себе быть пунктуальными, выполнять все обязательства, работать строго по плану, то не придумывайте для себя оправданий, отговорок для нарушения или неполного выполнения этого обещания. Живите и действуйте по новым правилам, пока новое поведение не превратится в привычку. Шестой способ. Используйте метод «пропы успехов», а не «пропы ошибок». Это означает, что вы учитесь преуспевать, извлекая ценные уроки из своих неудач. Анализируйте причины, по которым вы плохо управляли временем. Оглянитесь назад, пытаясь найти наиболее слабые места в вашей деятельности, где плохое обращение со временем вас подводило. Спросите себя, почему это происходит? Какие препятствия мешают мне стать более эффективным в данной области? Поразмышляйте над тем, что делаете. Седьмой ключ к управлению временем – Твердо верьте, что вы станете мастерски распоряжаться своим временем. Из исследований в области закона убеждения нам известно, что соотношение между убеждениями и реальностью равно один к одному. Если вы верите, что сможете стать профессионалом в управлении временем и долго остаетесь верны этому убеждению, то оно станет реальностью. Управление временем – это навык, так же как умение печатать или ездить на велосипеде. Любой может развить его, если практиковаться и внушать себе это. Управление временем – ваш ключ к эффективности, самоуважению, высокой самооценке, к личному и профессиональному успеху. Управление временем – это ваш ключ к будущему.